Глава 32 Хотя Поппи волновалась за Азуми, которая пустым взглядом уставилась в пол, она не могла отвести глаз от странной фигуры, которая появилась у рояля — мальчик с рыжими волосами, который, если и не был точной копией Маркуса, то явно состоял с ним в близком родстве. Откуда он взялся? Поппи покачала головой. Она испытывала то же чувство, что и тогда, когда видела девочку в зеркале. Маркус был так счастлив, что играет рядом с ним, как будто он знает этого мальчика очень и очень давно. И он сказал, что у нее галлюцинации. Галлюцинации! Он наверняка знал, что она не врет про девочку. Он знал, но все равно унизил ее. Из-за него она стала стесняться себя, собственной истории. Волна гнева захлестнула Поппи, и его жар прогнал холод, нагнетаемый этим страшным домом. Ей хотелось броситься вперед и сбить Маркуса со стула, ударить его, но не успела она сдвинуться с места, как услышала низкий ракочущий смех. Она обернулась, но в ту же секунду поняла, что этот смех звучит у нее в голове. Поппи поняла, скоро случится что-то очень плохое.